Глава 11 Последствия. Часть 1. Позже был подписан договор. Давайте отвлечемся на секунду, чтобы подвести итог, увидеть всю картину целиком. Мика была в безопасности благодаря Рудеусу. Церковь Милиса взяла на себя ответственность за недавнее событие и заявила, что она готова сотрудничать с Рудеусом и богом драконом Морстедом.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 Я не знаю, как всё обернётся. Возможно, Кардинал сбежит до вынесения приговора. Ну, выслеживание людей тоже часть моей работы, и если они не прихвостники тагами, всё будет хорошо. Даже если Кардинал исчезнет, фракции изгнания никуда не денется. Пока что всё было хорошо. Дело было замято. Часть 2 Зенит, Клифф и я вернулись в поместье. Всю дорогу Клиф тяжело вздыхал и извинялся. Простите...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 Я начал думать об этом ещё во время подписания соглашения и спросил о их местоположении как кардинала, так и рыцарей храма, но всё, что я услышал, мы не знаем. Они что-то задумали? У них есть туз в рукаве? Или... Аиша-сан! Гису-сан! Всё хорошо! Я зря переживал. Они вылезли из-под полы. Рад видеть вас, братец! И тётушка Зенит! Оба вздохнули с облегчением и рассказали, как всё было.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 Даже если бы он был немного неправ, все делают ошибки. Самое важное – учиться на них и не зацикливаться. Хотя я едва ли тот человек, который должен давать совет о том, как кому-то решать проблемы с моим послужным списком. Вы не сможете двигаться вперед, не преодолев свои ошибки. Он ничем не обязан мне. В отличие от Гарлайла, Клэр не проронила ни слова. Из пяти человек, которые ехали в карете, одна она молчала.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 Терезы не было среди них. Интересно, её заменили? Похоже, охранники будут присутствовать и во время сеанса. Но сегодня мне не нужно быть настороже. На их лицах можно было увидеть смущение. К тому же они старались не смотреть в мою сторону. Вам не нужно извиняться, вы просто делали свою работу. А я свою, когда нокаутировал вас. Мы в расчёте. Мы просто делали свою работу. Поэтому всё хорошо. Как бы там ни было, нам нужно будет поладить. Если они затаят обиду, придется быть повнимательнее. Нужно помириться. Что ж, я начну. Мику и Зенит сидели друг напротив друга. Их глаза встретились. Затем Мику пододвинулась ближе и снова начала смотреть в глаза Зенит. Словно битва взглядов. О -о -о. Глаза Зенит заблестели, когда они встретились взглядом с Мику. Её глаза казались ярче, но всё ещё не было осмысленного выражения на лице. Вскоре появились слабые вспышки света, которые мелькали между их глазами. Я никогда не видел такого. «Что и ожидалось от Мико сама?» «Божественно!» — шептали её слуги. Такое свечение не появлялось раньше. Интересно, возможно, этот свет возникает, когда она становится серьёзной?» Тоже и с магией огня. Чем больше использовать маны, тем жарче и ярче она становится. Такой феномен можно увидеть только если Мико всерьез использует свои способности. И в самом деле похоже на нить света. Клэр неотрывно смотрела, сжав руки на груди. Она словно молилась. Что до меня, мои кулаки были плотно сжаты. Прямо сейчас Мико погрузилась в воспоминания зенит. В глубину лабиринта сознания.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 Ее глаза были широко открыты, она смотрела прямо на меня. Рутеус Крейрот. Да. Я вытянулся, как только услышал свое полное имя. Я увидела воспоминания Сене Крейрот. Как она? До катастрофы она жила в деревне Буэна, расположенной на территории Фитоа. Она работала в местной больнице и растила нор на Аишу. Ты хочешь начать аж с того места? Ну да, не сказать о том, на что я потратила столько сил будет немного обидно, к тому же тебе будет интересно. После того, как вас разлучили, Сеня думала о тебе каждый день, хорошо ли Руди питается, меняет ли он одежду, сколько девушек он… Эй! Ой, извини. Тогда у меня было не особо много времени, это было давно, я едва помню события тех лет. Она очень много думала о тебе, но затем внезапно, на какое-то время всё затихло. Телепортационная катастрофа, я видел всё своими глазами, но всё произошло слишком внезапно, люди даже не заметили, что их телепортировали. Тогда Пол был ещё в расцвете сил, как и Лилия. Затем наступила тьма.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 Если проследить за тем, чтобы все было правильно сделано, если бы ее активно изучали и применяли, тогда проблем от таких катастроф было бы гораздо меньше. Нужно будет посоветоваться с Ириэль. Если я предоставлю ей отчет о катастрофе, возможно, она сможет что-то выяснить. Так, стоп. Но как тогда Гису узнал о Зенит? Он определенно хорош в сборе информации, но как он узнал о лабиринте телепортов? Затем ей приснился сон. Слова Мико вывели меня из раздумий.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 Она проводила время с Лилией, присматривала за садом и грелась на солнце. Затем Тон Мику изменился. Она начала говорить это лица Зенит. Пол умер. Руди женился на Сильфи-чан. У них родилась дочь. Как я и думала, у него были еще жены. Сначала Рокси-чан, затем Эрис-чан. Но все были счастливы, даже Сильфи-чан. Несмотря на то, что Норн жаловалась, она ходила в школу и заводила друзей. А самое главное, она никогда не забывала сказать «Тетушка, до скорой встречи!». Тем временем я поладила с Аишей. Кажется, она очень сильно любит цветы. Она часто говорила со мной о таких вещах, как «Зенит сама тоже любит яблоки и нарциссы». Было бы неплохо, если бы она называла меня «Тетушка», но это не понравится Лилии. еще все еще тяжело говорить на эту тему.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 Я не могу помочь, и я чувствую, что проигрываю всем этим заботливым мамам вокруг. Но все будет хорошо. Даже если мои детки вырастут, я могу попробовать себя в чем-то другом. Когда все стараются, это восхитительно. Похоже, я приглянулась Ларе. Она могла говорить с самого рождения. Она всегда кричала мне «Бабуля, бабуля!» И, и конечно же, Лео приходил с серьезным видом говорил «Все очень серьезно!» «Лара сама описывалась!»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 Я не заметил, как мои глаза зачесались, слёзы текли ручьём. Люси не проводит, зенит много времени, а Лара ещё не говорит. Более половины было выдумкой. Этот пустой взгляд в никуда, по крайней мере, её воображаемый мир приятный. Кстати, Роди стал подчинённым поразительного человека. Бога-дракона Орстада, ученик бога-дракона Урупена, одного из героев, который победил бога-демона.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 «Интересно, есть ли хоть только правда во всем этом? Орстод никогда не приезжал к нам, или я просто чего-то не знаю?» Руди вырос очень красивым. но и Аиша достигли совершеннолетия, а у Сильфичан скоро родится еще один ребенок. Лилия беспокоится о том, что она не сможет присмотреть за мной. «Что за глупости? Заботиться обо мне или о детях? Выбор очевиден. Пусть Лилия заботится о Сильфичан, я справлюсь». В конце концов, в деньки я была искательницей приключений. Я буду с Руди Аише и другом Руди Клифом. Отправляться в путешествие с Руди, как интересно. Похоже, это были одни из самых последних воспоминаний.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 Он силён, как и Пол. Я должна всё верно просчитать. После этой фразы Мико открыла глаза. Вот и всё. <свы> Она потёрла глаза и вздохнула. Затем рухнула в своё кресло. Слуги сразу же подбежали к ней. Ей дали воды и горячее полотенце, несомненно, приготовленное заранее. Начали массажировать ей плечи и руки. Они относятся к ней словно к божеству. Извините... Это всё... это хоть как-то помогло? Мико выглядела смертельно уставшей. Должно быть использовать её силу очень утомительно. Я устал только посмотрев на неё. Рассмотреть и перенести сознание Зенит в мой мозг, а затем обработать всю эту информацию — такой объём это безусловно утомительно. Я тоже умею делать массаж плеч. Ну спасибо, больше не нужно. Я всё ещё не понял, как вылечить Зенит. Но я смог понять ее чувства. Только ради этого стоило приехать в Милис. По крайней мере, я знаю, что она счастлива. Она помнит Пола и знает, что он умер. Я теперь понимаю то состояние, в котором она находится. Зенит понимает, что происходит с ней. Она думает. Несмотря на тон мику, словно она была во сне, по факту, не было несоответствий, например, в количестве детей или их характерах. Хотя Лара была немного другой. Она определенно привязана к Зениту. Возможно, с точки зрения Зенит Лара пыталась всеми силами общаться с ней. А, я смогла узнать еще кое-что. Она, я не знаю как, но, кажется, она умеет читать мысли. Читать мысли? Возможно, из-за ее состояния я прочитала мысли неправильно, но я хотела бы тебе сказать кое-что. Сказала Мико очень тихим голосом.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 «Будет лучше не распространяться об этом». «Конечно. Клянусь, я защищу её». «Как я и ожидала». Может, после того, как её похитили, это немного и лицемерно, но я сделаю всё от меня зависящее. Самое главное, что я узнал две вещи. Первая — о способностях Зенит. Умение читать мысли. Ещё не совсем ясно, но, кажется, проклятие не представляет прямой угрозы её жизни, это утешает.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 Коте создаётся впечатление, что она во сне. Возможно, она внезапно придёт в себя. Спасибо. Есть две вещи, которые вы могли бы сделать. Что я могу сделать для вас? Могу ли я получить ваш браслет? Браслет? Я посмотрел на свою руку. На ней сверкал браслет Орстеда. Да. Но я не могу просто снять его, и сам браслет не представляет ценности для вас. Не беспокойтесь, почти все люди знают, что вы подчиненные Орстада сама. Это так, все ассоциируют меня с ним. Это значит. Мико сама, вы хотите присоединиться к Орстаду? Да, будет немного неприятно, если я умру до 30. Понимаю. Если подумать, ее шансы выжить невелики, но как она умрет? Она может умереть от болезни, но на первый взгляд она выглядит отлично, значит, её закажут. Но под защитой Орстода сейчас, когда позиции кардинала ослабли и при союзничестве с папой, будет сложно причинить ей вред. Хотя нет ничего невозможного, это может случиться. Символ покровительства дракона богу Орстада будет доставлен в течение нескольких дней. Спасибо, теперь у меня минимум на 20 лет больше. Нужно должным образом отплатить ей за помощь. Я воспользуюсь связями и возможностями Орстеда по полной. Может, даже смогу призвать Стража Защитника. А вторая просьба? Пожалуйста, постарайтесь смягчить приговор Терезы. Если никаких изменений не будет, ее понизят в должности и сошлют. Несмотря на то, что она просто выполняла приказы, она не смогла защитить Мику. Из-за ее поражения влиянию Кардинала нанесен ощутимый удар.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 Она хорошо подготовилась. Интересно, знала ли она, что ей представится такой шанс? Тогда, Рудеус-сама, надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным. Таким образом, Микку присоединилась к Орстуду. Часть 4 Рудеус-сама Сказала Клэр, когда мы сели в карету. На ее лице больше не было этой маски упрямства и равнодушия. Хм, она нервничает.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 Наказание? Да... Я выкрала Зенит и попыталась сделать что-то столь ужасное. За такое преступление должно быть соответствующее наказание. Я думаю вашего извинения достаточно. Нет, — определённо нет. За такое преступление должно быть соответствующее наказание. Я понимаю это. Если бы извинение могло решить проблему, то до суда бы дело не дошло. За такое преступление виновник должен быть сурово наказан.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 Мы вроде слушали всё вместе, я ничего такого не слышал. То, что я услышал, это... Зенит простила её. Она почувствовала муки Клэр. Теперь я всё понял. Клэр, на том суде, когда вас никто не поддерживал, и вы попытались взять всю ответственность на себя, она простила вас. Вот почему Зенит слегка ударила Карлайлы и меня. Но не вас. Тогда я не думал, что за этим что-то скрывалось, но это так.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 Не совсем. Я имел в виду неверу. Для меня слишком тяжеловато представить, чтобы Клэр приняла раксизм. Как мне нужно было сказать? Но это не переговоры, так что не стоит переживать за формулировку. Нет, я не хочу, чтобы вы отрекались от своей веры. Я был бы очень благодарен, если бы вы вышли из фракции изгнания демонов. Весь дом Латрея? Только вы. Моя жена из расы демонов, и было бы неприятно услышать, что она... отвратительна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 Сейчас всё устраивает, а вдруг она сдерживается? В следующий раз, когда мы встретимся, если у нас возникнут разногласия, то там и посмотрим. Тогда решено. Клэр замолчала, но кивнулась серьёзным видом. Какой странный способ извиниться. Часть 5 После я вернулся в дом Клифа. Меня немного задержали и сейчас самое главное найти Гису. Мне есть о чём его спросить. Насчёт Зенит и так далее. Если задуматься, уж слишком часто этот парень оказывался в нужном месте и в нужное время. Пора во всём разобраться. Решено. Немедленно отправлюсь на его поиски. Аиша и Зенит остались дома. Нужно срочно его найти. Братец, подожди! Это была Аиша. По её голосу было слышно, что это важно. К тому же у неё в руках что-то было. Вот! Она протянула мне письмо. Письмо с печатью.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 Сэмпай, думаю, у вас возникли вопросы о том, как я узнал местоположение Зенит. О том, почему я спас её. О нашей первой встрече. О том, как мы случайно встретились в деревне племени Доруде. Возможно, у вас есть вопросы. Я ведь искатель приключений С-класса. Позвольте объяснить. Всё это было благодаря подсказкам Хитагами-сама. Хитагами-сама говорит со мной, а я следую его советам. Думаю, меня можно назвать его последователем. Я обманул вас, старшой.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 Вы встретили Руджерда, заполучили глаз демона. Меня послали вытащить вас из тюрьмы. А спасение вашей младшей сестры? Хитагами сама даже помог найти зенит. И после всего этого, старшой, вы предали Хитагами сама. Почему вы так поступили? Он хороший бог. Он дает нам советы для нашего блага. Старшой, вы навлекли на себя гнев бога. Вы предали бога.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 Наверное, вы не согласны, Старшой. Читая этого, возможно, думаете, о чём, чёрт возьми, ты подумал? Но даже если вы не разделяете моих убеждений, меня всё устраивает. С моей точки зрения, Старшой не благодарен пойти против своего покровителя. Может, вы и будете ненавидеть меня, но я выбрал сторону. В этот раз я действовал осторожно. Для того, чтобы оценить ваши способности, я устроил ловушку, используя рыцари храма. Вы с лёгкостью победили их. Это же вы, в конце концов. Но вы допустили ошибку, показав свой козырь. В следующий раз я заберу достаточно сил для того, чтобы сражаться в открытую. И заберу вашу голову. Я обижен, старшой. Мы хорошо повеселились в тюрьме, и я никогда не забуду наше путешествие по дороге Святого Меча. Кстати, обследование лабиринта тоже было очень увлекательным. Немного опрометчиво, но все-таки... Да. Вот и все. Есть ненависть и обязательства. Даже если я обижен на Хитагаме сама, я у него в долгу. Даже если мне и неприятно, я возвращаю долг. Это мое проклятие. От Гису Нукади я выбежал из дома. ГИСУ! Гису был врагом все это время. Он даже видел, как я использовал МК-1. Он сказал, что собирает силы, что этот парень имеет в виду. Он сказал, что в следующий раз будет сражаться в открытую.